Глава пятая. Дежурный неонатолог. «Ты с сахаром?» — спросила Таня. «А ты не помнишь». Вадим Георгиевич, прищурившись, посмотрел на нее. «Ну, мы же разводимся, вернее, расходимся. Ты так и не был на мне женат». Она пожала плечами. «И ты считаешь, что в связи с этим... Я перестал пить кофе с сахаром? Ну, мало ли, вдруг в твоей жизни перемены. Что не имеет смысла менять, не имеет смысла менять никогда. Например, например, кофе с сахаром. Вадим, ты всегда был демагогом. Я называю это риторикой. Ты невыносим. Это правда. Боже! «Ты согласился!» «Не хидничай! Я всегда соглашаюсь с правдой!» Они мирно пили кофе на кухне. Никаких разводных страстей ни он, ни она не испытывали. Вадим вообще не любил продолжать что-либо дольше того, пока оно естественным образом длится. Почему-то считается, что закапывать надо только мертвецов. А с мертвыми чувствами можно... Продолжать жить, со временем принюхавшись к приторному запаху тления и не замечая трупных пятен тромбированной, застойной мертвой субстанции, некогда снабжавшей живое. А она... Что ж, ей было грустно, но Татьяна понимала, что ничего не изменить. Не с ним. это внезапно началось на какой то новогодней вечеринке три года назад куда вадим пришел со своей прежней женой и плавно сошло на нет с течением времени она тогда хотела его он хотел ее они получили друг друга просто чувства одного оказались менее жизнеспособны чем такие же другого потому что она Хотела его и сейчас. Это извечная проблема парных игр. Тех же Нарт, к примеру. Один еще азартен, да нельзя. А второй бросает кости лишь по инерции. Вадим был не из тех, кто по инерции. Он сообщил Татьяне о своем решении, как только понял, что Света — это не просто партия. И не просто... «Серьезно, Света — это единственно возможное, единственное то самое, та самая жизнь, в которой он и она, звенья одной ДНК, и не живут друг без друга». Теперь он просто ждал. Еще в детстве он уловил сакральный смысл сказки о царевне лягушке и отлично понимал, чем грозит преждевременное сожжение прежней жизни. Все должно пройти само. Она должна пройти через это сама, чтобы в конце концов осталось только начало, не омраченное залежавшимися в шкафу скелетами. К тому же он, как никто другой, знал, чем опасны преждевременные роды, чего бы то ни было. Неонатолог. Издержки профессиональных знаний. «Странный Новый год. А ты помнишь тот, в который мы встретились?» Таня отвлекла его от мыслей. «В общих чертах я был пьян, ты на веселе. Бабник я был изрядный. Была елка, и ты была очень красива». почему был ты есть изрядный бабник и почему была я и сейчас очень красива нет наверное на самом деле и не был просто я искал а ты да и сейчас очень красиво нашел нашел а я что ты а мне как жить дальше «Тань, не начинай все по новой. Ни я тебе, ни ты мне жизнь не портили. Мы встретились, провели некоторое время вместе. В этом некотором времени были неплохие моменты, и давай не будем их перечеркивать. «А мы будем встречаться, когда я перееду?» «Зачем?» Ну. «Я понимаю. Это извечно бабское, прости, женское. Нет, не будем. Ты очень скоро найдешь себе кого-нибудь. Мне не нужен кто-нибудь. Мне нужен ты. Тебе не нужен я. Разве нужна человеку уже ампутированная конечность? Просто ты не умеешь жить одна». Вот и пришла пора научиться. «Как же отвратительно зануден ты бываешь, а еще работаешь с детьми!» Она даже слегка притопнула ногой. «Дети, с которыми я работаю, обладают целым рядом замечательных достоинств. Самым важным, пожалуй, является то, что они не умеют говорить», — рассмеялся Вадим. В принципе, если бы люди умели сохранять в себе ребенка, а временами и младенца, это было бы прекрасно. Мы бы улыбались, когда нам хорошо, радовались, когда сухо и тепло, хмурили бровки, если у нас болит живот. И нам было бы абсолютно все равно. Последние ли коллекции у нас комбинезон или в наследство от соседа Петьки? Главное, чтобы уютно. «Кстати, о комбинезонах. Почему ты купил мне квартиру, а просто не оставил эту? Мы ведь некоторое время уже просто живем под одной крышей, без секса, жили бы и дальше, пока любовь всей твоей жизни не разберется в своей. Таня, если ты будешь говорить о ней в подобном тоне или вообще говорить о ней, то ты больше вообще не будешь со мной говорить». и прямо сегодня отправишься в ту самую квартиру, которую я тебе купил. Несмотря на незаконченный ремонт, который я, позволь тебе напомнить, оплачиваю, несмотря на то, что ты мне на бумаге никто, просто не в моих правилах выкидывать кого бы то ни было на улицу, ни собаку, ни человека. Кстати, это было бы замечательно, встретить Новый год под новой крышей, Я напоминаю тебе, что сюда ты можешь вернуться не раньше 2 января следующего года, желательно за вещами. Ладно, не сердись, я не буду говорить о ней. А все-таки зачем тебе именно эта квартира? Отходной вариант? Своя берлога? Ты все-таки хочешь нарваться». Но я тебе отвечу. Эту квартиру мы оставим своим детям. Это не твои дети. Это... Короче, достаточно. Ладно, ладно, закрыли тему. А что ты подаришь мне на Новый год? Таня кокетливо улыбнулась. Ничего. Прости, мне пора. И не забудь поставить квартиру на охрану, когда будешь уходить. Когда Вадим ушел, она набрала подругу, у которой сегодня и намечалась вечеринка, и долго плакала, отвлекая ту от маникюрши на тему, что Вадим нашел в этой старой, безобразной корге с двумя детьми. Света была ровесница Вадима, то есть на десять лет старше красивой и молодой Татьяны, совсем без детей и прочих проблем.